Глава 5 Таким веселым царевичем мы видели редко. Обычно он всегда серьезный, аккуратный, вечно носит выглаженные рубашки, даже если просто зашел вечерком в гости попить чай. Не, конечно, он же не робот, он и шутит, и смеется, но на фоне веселого шустрого Руслан всегда смотрелся излишне взрослым, хотя Борька был старше его почти на год. Сейчас же царевич выглядел непривычно. Он был одет в робу, в бушлат с эмблемой МПС на плече, грязный, зашитый в паре мест и вытертый, под которым была хэбэшная куртка и штаны со светоотражающей полосой, заправленные в высокие ботинки. Вязная шапка сбита набекрень. На скамейке рядом с ним лежали рукавицы верхонки, тоже перемазанные. В голых руках он крутил пачку сигарет и зажигалку. С виду типичный слесарь из депо, Только лицо и руки чистые, где-то помыл. Он работает в цехе ремонта, и там нужно постоянно залезать внутрь локомотивов, где все в масле и мазуте. Все так ходят в рабочее время. Это же тепловозное депо. Тут все залито этим мазутом и машинным маслом. Даже в воздухе это будто чувствуется. И я еще молчу про креозот, которым пропитаны шпалы. Тут даже ходить надо аккуратно, чтобы не наступить куда не следует, как на минном поле. «Видно, что хоть повсюду и лежит свежий снег, но там, где кто-то проходил, следы черные. Под снегом разлита черная липкая жижа, которую потом ничем не оттереть от подошв». Царевич был не один. Они сидели у одноэтажного склада на скамейке, перед которой стояла самодельная жестяная урна для окурков размером со снаряд для гаубицы. Рядом с царевичем сидела кладовщица в телогрейке. Не девчушка и не тетка в возрасте а молодая стройная женщина, лет около 30 с небольшим. На ней мужская роба не по размеру, но на ней сидела хорошо, спецовка фигуру не прятала, темно-русые волосы выбивались из-под шапки. Лицо не накрашено, но черты лица приятные. Она и без этого смотрелась хорошо. Да и то, что она улыбалась, сделало ее привлекательнее. Хотя понятно, что это деповская. Это не клубная девочка, с которыми постоянно ходит слава-халява. Это и поругаться может, и за себя постоять. Но сейчас она довольная. Кончик носа и щеки чуть покраснели, холодно. Украшений нет. Но какие украшения, на работе же? Когда она смеялась, было видно ровные белые зубы. Сидела по-свойски, закинув одну ногу на другую. А Руслан ей что-то с увлечением рассказывал. Она тронула его за рукав, мол, перестань. Но рука задержалась. Да и взгляд у нее. Может, от кого-то они и замаскируются, но не от меня. Да и наверняка все кладовщицы об этом сплетничают, как и половина депо. Хрен утаишь такое. Но таким довольным царевича я видел редко, даже взгляд у него горел. Здрасте, Ирина Фёдоровна. Поздоровался я. Здравствуйте, Андрей. Она чуть нахмурила лоб, вспоминая, но вспомнила, наверное. Вы, ребята, всё так вместе и ходите. Конечно, а как ещё? И правильно. Здорово, Андрюха. Царевич затушил окурок о край урны и поднялся. «Ладно, пойду тогда». «Спасибо, Русик». Ирина поднялась и отряхнула штаны. «Ты нам очень помог. А то эти ящики в проходе стояли. До свидания». Она открыла дверь кладовой, выпуская клубы пара оттуда. Донеслась песня «Ясный мой свет» из стоявшего на столе магнитофона. «Да это тут попросили ящики перетаскать на складе». Царевич потер затылок, глядя на меня. «Тяжелый же, сам понимаешь». Вот и пришёл. Понимаю, Руся. Руслан присмотрелся ко мне внимательным взглядом и догадался, что в действительности я понял. Да тут она Шустрому только не говори, обреченно добавил он, понимая, что я все увидел. Да ты меня за кого держишь? Ты сам-то чего паникуешь с бухты-барахты? Ты же наш снайпер, у тебя нервы толщиной с канат. Тебе спокойным надо быть. Да, ну сам по а то так-то тебе хотел сказать тогда в кабаке произнес царевич. «Да тут проблемы навалились, не до этого стало». «Бывает». «А есть место, где поговорить можно, если время есть? По делам надо потрещать с тобой». «Есть, есть, пошли на Реостат, там никого». Чего он смутился, понятно. Ему двадцать, ей тридцать три, если не путаю, и есть сын подросток. Обычно в таких организациях работают или совсем молодые девчонки, или тетке в возрасте, а она выглядела в самый раз, вполне себе отлично, чего Руслан на нее и запал. Ну а сам он парень видный, непьющий и работящий, еще и ответственный, да и выглядит старше своих 20 Но смущался он совсем не из-за разницы в возрасте. Ирина – вдова прапорщика Иванова, погибшего в прошлом году в Гудермесе. Прапор у нас был вредный и требовательный, но свое дело знал. Он не был нашим земляком. Иванов откуда-то из-под Ростова, но часто ездил по стране по гарнизонам. Почти перед самой войной его перевели в военную часть, что стояла недалеко от Тихоборска, и оттуда в наш сборный кадрированный полк в Чечню. Прошел Афган в свое время, причем служил вместе с капитаном Авериным, и сердце у него за нас, пацанов, болело, хоть он старался это не показывать, и мы его уважали не меньше, чем самого капитана. Уважение наше он заслужил много раз». Однажды он даже вычислил, где по зеленке бродит вражеский снайпер и поставил на него растяжку, на которой снайпер и подорвался. Этим спас многие жизни. Прапорщик Иванов погиб в Гудермесе, когда на село нападал Салман Радуев со своей бандой, откуда мы пытались его выбить. Погиб буквально через несколько дней после смерти Аверина, своего лучшего друга. Прапора по наградили орденом, как и капитана. После дембеля, Мы заходили к его жене и сыну, спросить, надо ли чем помочь. И это был последний раз, когда наша группа собиралась почти в полном составе, кроме самовара, пока я сам не стал всех собирать. Ирина тогда переехала из военного городка в поселок и устроилась в депо по знакомству. Работа была нужна, потому что пенсию за мужа платили совсем маленькую, одни копейки, и сын еще подрастал. К тому времени она уже смирилась со смертью мужа и пыталась жить дальше, Но что-то получалось, ей ничего не было нужно. А царевич же ответственный, он ходил ко всем нашим, вот и к вдове прапора, значит, заходил. Один раз зашел, второй, третий, еще и работают в одном депо, вот и пошло-поехало. Так что я удивлялся недолго и подкалывать его не забирался. Мы прошли чуть дальше, мимо кочегарки, у которой лежала огромная куча угля по снегом путям, но пришлось подождать, когда проедет маневровый тепловоз, который облепили мужики в оранжевых сигнальных жилетах. Зашли в двухэтажную кирпичную будку, которую строили для реостатных испытаний. Пока она пустовала, ее еще не достроили, но работники приспособили под место, где можно покурить, не подставляясь всем ветрам. Разговор серьезный, но я чувствовал, что царевич хочет выговориться. Он же намекал об этом в первой жизни, когда мы с ним созванивались после моего отъезда, но так и не сказал, с кем именно встречается. «Да тут такая ситуевина», – грустно произнес Руслан, усаживаясь на подоконник рядом. «До армии же встречался с Машей, помнишь ее? В, В классе училась, рыжая. Помню, помню. У нее отец мент, и она всех им стращала. Ага, и меня тоже, но потом перестала», – он хмыкнул. «Ждать не обещала». «Писала мне в армию иногда, я ей писал, редко, правда». Он достал сигареты, но не закуривал. Потом вернулся из армейки, сразу к ней пришел. «И как?» – спросил я. «Думал, забыла, а все нормально поначалу пошло. Да и не было у нее никого. С ночевкой у нее остался, и в этом плане все хорошо у нас с ней было. А вот, эм, чтобы дальше как-то развивать, ну вот все равно, как бы сказать». Руслан поднял руку и начал шевелить пальцами, будто пытался ухватить нужное слово, которое никак не мог вспомнить. «Как чужие?» – догадался я. «Да, точно. Будто незнакомый человек». А она меня не понимала, обижалась, думала, у меня другая есть. Царевич задумчиво посмотрел в окно. В Чечне же думал, что вернусь из армии, подойду к ней, может, чего выгорит А к ней пришел, ну вот, вообще никак. Не то все оказалось, – он выдохнул. Совсем меня не понимала, а я ее, разные люди, чужие. Поругались, короче, разошлись, недолго вместе пробыли. Это как раз было в тот день, как тебя на вокзале провожать хотели. Помню, да. И вот тогда у меня там в багажнике картошка была. Купил в деревне три мешка. Думаю, может, надо ей? Я к ней ездил иногда помогать. Хотел забросить мешок. Вот и заехал к ней. Там голова заболела, она сказала, полежи на диване. «А там, ну вот, сам понимаешь», – он хмыкнул. угу давно я столько не говорил». «Ничего, не парься, Руся, люди вы взрослые, никто на тебя пальцем показывать не будет», – сказал я. «А если кто на нее будет показывать, обломаем эти пальцы, сам знаешь». угу зато вот она меня понимает, все понимает, даже говорить не обязательно». А ведь он, как его очень поступил. Султан же тогда тоже взял в жены вдову своего сослуживца – сыном-подростком. И сейчас все так же произошло. Пацану-то лет тринадцать должно быть уже. Конечно, он не примет сразу такого батю, который по возрасту ему от силы в старшие братья годится. Будет непросто. Но вот кто-кто, а царевич справится. «Все серьезно», – заверил он. «Весной распишемся». «А у тебя иначе не бывает, всегда серьезно», – я кивнул. раз серьезно, значит и мы никуда не денемся, и шустрый тоже». Руслан выдохнул с явным облегчением, что выговорился, будто груз души свалился. Теперь он готов свернуть горы. «Ну, чё я тут разболтался?» Он спрыгнул с подоконника. «Что делать-то надо? А то ты один за нас спрягаешься, а мы сидим на попе ровно. У вас для каждого будет дело, для тебя особенное». «И что делать надо?» Спросил Руслан, уже ободрённый и готовый ко всему. «То, что умеешь». «Решил стрелять?» спокойно произнес он, не споря и не возмущаясь. «Если надо, то готов. Чего поделать? С бешеной собакой иначе нельзя. А их там две, сам понимаешь». «А мы сделаем хитро», — я посмотрел на него. «Но будет не так просто. Надо еще вычислить, где Гарик будет находиться, а это не так-то просто. Он же не говорит, куда ездит. Никто из них о таком не говорит. И вот после этого надо подождать, выждать нужное время, но так, чтобы никто не умер». «Зачем?» – царевич удивился. «Надо пугануть, но чтобы для него это выглядело, как слепая удача. Чтобы Гарик при этом думал, что ему повезло случайно, и в следующий раз его достанут». «Не очень понимаю», – признался он. «Чтобы он действовал сразу, а не выжидал и не строил планы. Чтобы начал торопиться, и ему стало не до нас на какое-то время. Потому что если он умрет, то победит Налим, а нам это тоже нежелательно. Они оба должны проиграть». «Вот и надо. Пугаем обоих, но должно быть реалистично. Или поймут, что мы их дурим». «Это да», – задумчиво произнес Руслан. Твоё дело сложное, поэтому тебя буду страховать я. Неизвестно, когда появится такая возможность, в любой момент времени. Но если что, я сам пальну куда надо, если тебя не будет рядом. И действовать нам нужно аккуратно, чтобы они не поняли, что все их проблемы от нас. Посмотрим. Лишь бы отстали». «Отстанут, Руся». Мы посидели с ним еще, я ему тихо объяснял то, что объяснял другим. После увидели, как в сторону будки идут работники, и отправились по своим делам. Вскоре пересечемся. Царевич ушел к себе в цех. Я вышел из депо, дошел пешком до пешеходного моста Виадука, через железнодорожные пути, и поднялся на самый верх. Под мостом, Видна станция, забитая бесконечными цистернами с химкомбината. Удобрения, аммиак, прочая химия, опасные грузы. Занимаясь одним, нельзя забывать, что однажды здесь будет катастрофа, которая повлияет на весь город и унесет много жизней, включая важных для меня людей. в первой жизни здесь погибли батя, газон и царевич, и много кто еще. Время есть, но надо не просто ждать того самого дня после праздников, а начать готовиться раньше. Я остановился у перил и взялся за них. Они железные и холодные, даже через перчатки это чувствовалось. Смотрел вниз на составы, прикидывая, что помнил о том, что случилось в ту, первую жизнь. Меня тогда здесь уже не было, я уехал. Но про все это читал и смотрел. Сначала объявили, что произошел пожар и взрыв, но детали всплывали в памяти дальше. Вспомнил, что разгорелся огонь на одном из складов, и из-за этого загорелись стоящие на путях цистерны, приехавшие со стороны химкомбината. Одна взорвалась. По новостям говорили про пассажирский поезд, проезжавший мимо в момент взрыва, и про все остальные последствия для горожан из-за превышенной концентрации аммиака в воздухе. Город тогда чуть не вымер. Об этом мы говорили с тем таксистом. Это вопрос, о котором забывать тоже нельзя. Но кто знает, как события этих дней повлияют на те. Уже много чего в городе поменялось, а не идет своим чередом, как раньше. Ключевое здесь одно. В той жизни, уже намного позже, я узнал, что виновниками катастрофы оказались Химкинские, и среди них был газон. Братки устроили тот пожар на складе, чтобы скрыть следы масштабной аферы и воровства. Планировалась ревизия, а оттуда все давным-давно украдено, вот решили сжечь. Этот пожар приведет к катастрофе, он выйдет слишком сильным, неконтролируемым. Газон погибнет при взрыве, отец и царевич – при ликвидации последствий. Зная Руслана, он точно кинулся кого-нибудь вытаскивать. В этот раз надо спасти его не от этого, надо сделать так, чтобы сам взрыв не случился. И вот пока мы решаем текущие вопросы с живыми, а вот насчет этого я думаю, что можно сделать и изменить. Как только сцепятся Гарик и Налим, Газона надо вытаскивать из банды всеми силами, ему уже там не нравится, это точно. И минус исполнитель, кто не будет устраивать поджог. Его уже там не будет, с остальным будет проще. Затем надо понять, кто еще может быть связан с этим. Может, никого и не останется. Может, все авторитеты к этому времени уже полягут, и некому будет отдавать приказ о поджоге. Но просто надеяться бесполезно. В нужный день важно выбрать лучший вариант – Ведь кое-что у меня уже получается. Минимум двое из нас избежали своей судьбы. Действуем дальше. Я пошел в сторону дома самовара, вспоминая, как с ним познакомился. Мне тогда было всего 18. Всего на два года младше, чем сейчас. Но тогда был совсем пацан, молодой и наивный. И дело даже не в том, что я успел прожить свою первую жизнь и вернуться. Просто за те два года изменилось слишком многое. Первая ночь в казарме была беспокойной, я никак не мог уснуть. Все слишком странно, непривычно. Не так я представлял себе армию. Только засыпал, как скрипели пружины, или кто-то начинал храпеть, и все, сон заканчивался. Вот и в очередной раз сон пропал, и я лежал с открытыми глазами. А где-то рядом скрипела ручка по бумаге. Не тот ли это умник, с которым никто из пацанов не общается? Тот парень всегда смотрит так будто умнее и важнее всех, и днем он мне не понравился, да и он был сильно старше нас, ему двадцать три или около того, институт почти закончил, но сейчас хотелось с кем-то поговорить. «Кому пишешь?» – шепотом спросил я, поворачиваясь к нему. Двухъярусные койки стояли рядами, и соседний ряд был прижат к нашему почти вплотную. Можно было говорить с соседом, ведь наши головы чуть ли не соприкасались. И как он видел, света очень мало». «Невесте», — отозвался сосед. «Невеста у тебя есть?» — удивился я. «Да, вернусь, женюсь, обязательно». «Надо было, как Леха сделал», — я фыркнул. «Жениться, потом в армию идти, чтобы никуда она не делась». Хе. «А я ей верю», — он протянул мне руку. «Павел Туляков. Андрюха Старицкий». Я пожал ее. Пальцы у него твердые. «Держи, Андрюха». Павел покопался под подушкой и протянул мне что-то. чтобы Уши Берскурева не пухли. Это жвачка в бумажной обертке. Я ее быстро раскрыл, откусил половинку, не поняв, что за вкус, остальное убрал. Присмотрелся к вкладышу, поднеся ее к глазам. «Ништяк, терминатор!» Я осторожно приклеил вкладыш со шварцем на перекладину кровати, жуя жвачку. А не рановато жениться, надумал. «Самый раз!» – серьезно сказал он. «Мне двадцать четыре уже. Это вы, пацаны, еще, а я уже взрослый». «А у тебя есть девушка?» «Нет, пока никого». «Зря не успел завести. Говорят, нас позимея в Чечню будут отправлять. Так и замочат, а никто слезинку не проронит», — Павел едко хмыкнул. «Не каркай, блин. А что там такого? Я бы туда съездил. Там зимой тепло, а летом фрукты растут». Я положил руки под голову. «Прикинь, во двор выходишь, а там яблоня или груша. У нас-то ничего, кроме картошки, не растет». «Ты новости смотришь вообще?» – недовольно спросил он. «Там такое начинается. Стреляются. Оппозиция воюет с Дудаевым и проигрывает. Если он их разнесёт, то нас туда отправят. Это точно. Попомни моё слово». «Нас туда не бросят». Я перевернулся на бок и подтянул одеяло до горла. Осенний призыв. Из автомата даже никто ещё не стрелял. «Твои слова, до да богу, в уши!» «Да тихо!» – прикрикнул кто-то в казарме. «Поспать дайте!» «Если что...» «Эх...» Я хмыкнул и зевнул. «Будем держаться там вместе. Добро?» «Заметано». «Важничает парень, но вроде неплохой. Просто сильно старше нас». Ручка продолжила поскрипывать, а я уснул. Наш кадрированный полк формировали перед самым вводом в Чечню, смешав всех, кого только можно. До этого я знал только царевича, так как мы с ним учились в одной школе. Газоны и самовара, с которыми пересекался в учебке. С остальными познакомились перед самой войной. Пожалуй, я был первым, кто общался с Пашкой самоваром. Остальные его сторонились. Я тогда был совсем пацаном, а он был старше и первое время не казался нам своим. Зато сейчас это он для меня пацан, как и остальные. После царевича я отправился к нему, потому что самовар оставался единственным из нашей группы, с кем я еще не обсуждал все эти дела. Голова у него светлая, что-нибудь подскажет дельное или укажет, что стоит доработать или изменить. После него поеду к Моржову, и план перейдет на новую стадию. Что-то получится, и этим надо будет воспользоваться. А что-то нет, тогда придется срочно все корректировать. Но надо действовать. Когда подошел к дому, из подъезда выскочила девушка в пуховом платке с заплаканным лицом. Не та ли самая невеста самовара? Что-то он сильно гонит ее от себя – Хотя она честно ждала его два года, с чем он даже не спорит. И сам он с нетерпением ждал, когда вновь ее увидит. Но все пошло не так. Хотя я понимал, в чем может быть дело, и это надо решить. Я поднялся к нему на этаж и нажал кнопку звонка в его квартиру.